Глава десятая. Последу. К заставе тихо и подъехали, когда солнце уже скрылось за сопками и опустились сумерки. Остановились возле ворот и Антип нажал на колоксон. Словно часовой на вышке их и без того не приметил, а пулеметчик как будто ни в значаи не взял на прицел. Время беспокойное, а потому пограничники предпочитают держаться настороже. А то ведь бывали случаи, когда хунхузы вырезали целые заставы, и тем, кого резали во сне еще везло, потому что над попавшими в плен неизменно люто измывались. Правительство Манџоуго не предпринимает никаких мер для уничтожения этих банд, хотя и заверяет, что не устанет бороться с этим делом. Порой даже проводят показательные казни, но власти ДВР подобным демонстрациям не особо-то и верят. Зачастую захунхузов выдает банальных преступников, не имеющих никакого отношения к организованным бандам. Японцы же, представляющие реальную власть и силу в этом марионеточном государстве, напротив, активно используют их в своих целях. В частности, дотягиваются их руками как до СССР, так и до ДВР, и не без результатно. Жертвами бандитов ежегодно становятся сотни военных и гражданских, и это не считая вреда, наносимого хозяйственной деятельности. Случается и вызревшие поля поджигают. В прежние времена казаки не стеснялись устраивать рейды на сопредельную территорию и показывать кускину масть как самим бандитам, так и подвернувшимся под руку военным и полицейским отрядам. Всё списывалось на пограничные инциденты. Дипломаты обменивались нотами протеста, осуждающие качали головами и расходились до следующего раза. И подобные рейды приносили свои плоды. Налёты бандитов не имели такого размаха, как сейчас. Ни СССР, ни ДВР пока не могут себе позволить полноценные военные действия с Японией, а потому вынуждены сидеть в глухой обороне, и в ответ на бандитские выпады ограничиваются лишь дипломатическими заявлениями. Разумеется, проводятся и силовые акции. В этой связи пограничники неизменно ведут агентурную работу как на своей, так и на сопредельной территории. Заманивают банды в ловушки, о чём неизменно трубят во всех газетах. сообщают по радио и снимают документальные фильмы, которые крутят в кинотеатрах перед показом сеансов. Получив сведения о банде за рекой, передают их дальше по команде, и тогда в дело вступают волкодавы спецназа. Только тут уж всё проходит тихо. К слову, получается зачастую даже эффективней, но пропагандистский эффект куда слабее, только из-за того, что пускают слухи об уничтожении банды и русском следе. Калитка в воротах отворилась, и к ним вышел пограничник с горкой в руках. Хотя товарищи наверху и контролируют обстановку, боец не думал расслабляться. Кто такие? поинтересовался он, убедившись, что кроме сидевших в кабине больше никого нет. Начальника заставы позови, попросил Антип. Я должен сообщить, кто приехал, возразил часовой. А ты вот так и скажи: прибыли неизвестные и хотят с ним говорить. Пошли от. Если пошлёт, тогда уедем. Мне с дурнем редиться не след. Не послал. Капитан лет двадцати семи и скоро появился перед воротами. Подошел к антипу, услышал фамилию Григорьева и велел пропустить гостей без досмотра. После чего пригласил их к себе в канцелярию. Как стемнеет, прикажу переправить вас на тот берег. Манжурские секреты мы давно срисовали. Они их не меняют. Границу охраняют из рук вон. И вообще больше заботятся о своей шкуре. Так что даже если пройдёте в двух шагах, не дёрнутся. Конечно, если только не решать, что вы крестьяне, тогда да. непременно захотят обобрать. Всё настолько плохо? На моей памяти было иначе, удивился Антип. У манжуров, да. Армия, пограничники или полиция без разницы. Нет у них нормальной мотивации. Вот они и не лезут на рожон. Но если схлестнётесь с японцами, С этим и понятно, перебив капитана, отмахнулся Нестеров старший. Вот карта. Александр Трифонович сказал, что пользоваться вы умеете. Не переживай, и компас имеем. Беря в руки топографическую карту, произнёс Антип. Виктор также взглянул на неё. Не военного образца, но вполне информативная. Не запутают. В 20 км на северо-восток есть несколько сопок, покрытых лесом, в центре которой и разбили лагерь бандиты. Самоходный чертель поставила фланзу. Весь сезон бьют пушнину. Сейчас пустоет. Вот бандиты и обустроились. В пленнах 14 человек, из них четыре женщины. Посторонних в лагере нет. Понятно, господин капитан. Дальше обговорили порядок переправы на тот берег и возвращения обратно. Потом гостей угостили чаем, а когда окончательно стемнело, усадили в паровой катер вооружионный пулемётом и переправили на другой берег. Ширина усури здесь достигает километра, так что на вёслах устанешь грестьи, но чтобы вот так в наглую по прямой, видать у манжуров с охранной границы и впрямь хуже некуда. Как вы упаковались? Не удержавшись, хмыкнул пограничный унтер. Ничего, уж лучше пусть не понадобится, чем понадобится и не окажется под рукой, произнёс антип, вешая пулемёт себе на грудь. По бокам на поясном ремне с двумя шлеймами пристроились кабуры с наганами. Причём, если одна вполне стандартная, то вторая сшита под левую руку. Перед ними два брезентовых подсумка, по паре гранат в каждом. К слову, владельцами гражданским нельзя, но, похоже, батя припрятал несколько штук. Позади револьвера в коробке с пулемётными лентами. Но уж ясное дело, за плечами явно не пустой сидр. Виктор в такой же шлее, но у него только подсумки с патронами донош. Да Маузер на боку закреплен так, чтобы не болтаться. Ну и сидер за плечами. А да привёшь? – усомнился унтер. Ничего, своя ножем не тянет, – ответил антип. Ладно, хозяин барин, бывайте, вернётесь, маякните фонарем или зеркальцем. Секреты по всему участку предупреждены, в курсе? – ответил антип, махнув рукой, мол, отваливайтесь уже. Катер отошёл, и вскоре мерный гул его машины раздавался где-то в отдалении. А там и вовсе пропал, скрывшись за плеском воды и гулом комаров. Кровососы кружили над ними, но сесть всё же не решались. Пахучая мазь по рецепту эвенков исправно отпугивала этих паразитов. Вот уж чего не хотелось, так это обрезаться в шляпу с сеткой, прикрывающей лицо. Неудобно. Попрыгали, распорядился антиб, чтобы убедиться, что ничего не брякает. Вот и ладно. Теперь за мной след в след. Понял, батя. Карта это конечно хорошо, но на деле оно всегда не так, как на бумаге, где позабыли про овраги. В данном случае множество мелких проток. Хорошо хоть они знакомые с местными реками, а потому не пожалели жира на смазку сапог. В мокрой обуви долго не походишь. Тут никакие портянки не помогут. Сотреш ноги в кровь. Да и то приходилось искать обходные пути и не разуешься, так как можно ноги поранить, что совсем уж ни к чему. Так что расчетное время прибытия на место осталось где-то в планах. По Плутаре они изрядно, пока выбрались из этого водного лабиринта, потеряв на этом не меньше двух часов, а прошли в нужном направлении вряд ли больше пары километров. Теперь Виктор понимал, от чего пограничник говорил не о конкретном месте, а об участке границы, погранзасады, потому что был уверен, что к месту высадки им не выйти ни за что. Как ни странно, но на нужную дорогу, вьющуюся по степи серой лентой, они вышли точно. Во всяком случае, её направление вполне соответствовало тому, что было на карте и объяснениям капитана. Ну и дальше ориентиры вроде бы совпали. Только 20 км по прямой из-за изгибов превратились в чуть ли не 30. И всё это время приходилось сменять бег шагом, а ещё обходить по буиракам, попадавшиеся по пути сёла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 0 из 128 тысяч. Невозможно начислить 8 опыта. Необходимо высшее образование. Получено 8 избыточного опыта. Всего 32. Получено 1 свободного опыта. Всего 2. Уже не удивляясь выскочившему сообщению, которое он научился воспринимать как фон, Виктор только громко фыркнул. Кто бы объяснил все эти выверты эфира? Вот чем он руководствуется, уже в четвертый раз начисляя ему по восемь очков у легкоатлета. На нем на вьюче на килограммов пятнадцать. Расчет идет как от пробежки. Перед отъездом Антип завернул в банк, велел сыну взять кредит на недостающий опыт, чтобы подняться до пятой ступени сути и получить возрождение. Однако Виктор рассудил иначе. Мало ли как оно обернется. Кредит нужно с чего-то отдавать, а для этого необходим избыточный опыт. Поэтому выбрал ровно столько опыта, чтобы хватило подняться на шестую и упереться в потолок по образованию. Когда вышел из банка, батя развернул листок, на котором были выписаны умения Виктора, и велел записать показатели, после чего указал шесть позиций, куда именно следует ему вложиться перед дорогой. Так Нестеров младший поднял до третьей ступени винтовку, пистолет, короткие клинки, кулачный бой и легкоатлета. Метание клинков подросло до второй. Десять очков надбавок за рост ступени сути вогнал в выносливость ловкости силу. Отец расставил приоритеты именно в таком порядке. Ступень шестая. Возрождение одно. Опыт ноль из сто двадцать восемь тысяч. Свободный опыт два. Избыточный опыт тридцать два. Очки надбавок ноль. Сила один двадцать четыре. Ловкость один и три. Выносливость один и три, интеллект один и четыре, харизма один девятнадцать, умения тридцать три. Умения: гражданские, рабочие специальности. Водитель одна тысяча пятьдесят из двух тысяч, кулинария одна тысяча пятьдесят из двух тысяч, лингвистика одна тысяча семьсот тридцать из шестнадцати тысяч, механик одна тысяча пятьдесят из двух тысяч, маляр. 235 из 2000 портной 150 из 2000 столяр 1 3600 из 4000 сварняк 600 из 2000 слесарь 2 12405 из 16000 тракторист 1150 из 2000 токарь 325 из 2000 электрик 300 из 2000 охотничие, кинолог, тысяча из двух тысяч, ловчий, четыреста пятнадцать из двух тысяч, рыболов, тысяча из двух тысяч, следопыт, пятьсот сорок пять из двух тысяч, спортивные, велосипедист, тысяча двести из двух тысяч, гимнаст, четыреста из двух тысяч, легкоатлет три ноль из двухсот пятидесяти шести тысяч, лыжник, тысяча из двух тысяч Футболист двести двадцать из двух тысяч. Хозяйственные. Животноводство восемьсот из двух тысяч. Земледелие тысяча из двух тысяч. Птицеводство девятьсот из двух тысяч. Военные. Стрелковое оружие. Винтовка три ноль из двухсот пятидесяти шести тысяч. Пистолет три ноль из двухсот пятидесяти шести тысяч. Ружье тысяча из двух тысяч. Холодное оружие. Длинные клинки тысяча из двух тысяч, короткие клинки три ноль из двухсот пятидесяти шести тысяч, метание клинков два три тысячи семьсот пятьдесят девять из шестнадцати тысяч, прощай тысяча из двух тысяч, рукопашный бой кулачный бой три ноль из двухсот пятидесяти шести тысяч, военная специальность кавалерист тысяча из двух тысяч. Вот так теперь выглядела его суть. Правда, он что-то ни разу не ощутил облегчения от существенного повышения показателей, хотя всё познаётся в сравнении, а сравнивать вот этот марш-бросок ему не с чем. Он, конечно, на охоте за день проходил расстояние и побольше, но, во-первых, на нём было навьючено куда меньше, а во-вторых, ему не нужно было нестись куда-то сломя голову. Когда добрались до опушки леса у подножья сопки, уже забрезжили предрассветные сумерки. Искать стропу и тем паче дорогу времени не было. Малость запутали и подошли не с того края, поэтому углубились в лес и пошли на пролом через борелом и валежник. Но вскоре им все же улыбнулась удача, и они вышли на звериную тропу. Одна сменяла другую, и им кое-как удавалось выдерживать нужное направление. Правда, к этому моменту Виктор окончательно потерял способность к ориентированию и валился с ног от усталости. Весь вчерашний день на ногах, потом 6 часов в кабине грузовика. Попытка поспать в дороге успехом не увенчалась. Асфальт пока был проложен далеко не везде. Хорошо хоть проезжая часть засыпана гравием на всём протяжении. А тут ещё и бессонная ночь. Грязный, потный, вымотанный, Виктор уже ни о чём не мог думать, кроме отдыха. Отец над бавкацу от тяне не имел и нёс на себе больше двух пудов, но при этом выглядел куда лучше сына. Ну прям выкованы стали, иначе и не скажешь. Несмотря на отупляющую усталость, Виктор невольно испытывал за него чувство гордости. Вот он каков, его батя. Поплутать пришло все зрядно. Они явно сбились с пути и никак не могли сориентироваться. Но часов в восемь утра услышали первый выстрел, а там еще и снова. Антип прикинул, что стреляли не так далеко, за склоном сопки справа. И вновь Виктору, и они сошли со звериной тропы, старательно замаскировав следы. Потом Нестеров старший оставил сына, сбросил сидр, оставил пулемёт и под шум отдалённых выстрелов растворился среди листвы густова подлеска. Как и говорил Трифоныч, дюжина, все молодые и уже озверевшие, вернувшись, начал рассказывать отец. Пленников их впрям 14, вернее уже 13. При мне одному выписали эти самые 225 вёрст. Наверное, ополоумел. Бьют из револьверов как в мужиков, так и в баб по скуде. Оно безголовые, даже охрану не выставили. Крепко в себя поверили. Что будем делать? Нервно сглотнув, поинтересовался Виктор. Выведу тебя на позицию, сам подойду в плотную. Набросав на плечи лямки Сидора, начал пояснять он тип. Как польнёшь, пойду в рукопашную. Ну а ты со стороны. Только не выделывайся, не нужно целиться в голову. Как ни свалишь, всё на пользу. Главное быстро, и сначала тех, кто решит скрыться в лесу. Нельзя допустить, чтобы кто-то из них ушёл. Готов? Подхватывая полемёт, поинтересовался отец. Готов, решительно кивнул Виктор. Не страшно? Не знаю, батя, искренне ответил Виктор. С одной стороны, вроде как и ничего особенного, а с другой как-то неприятно сосёт под ложечкой. Это ничего. Ты главное помни: не боятся только дурни и умолишенные. Знавал я лихих храбрецов, которым сам чёрт не брат, так они первыми полегли в землю. В живых остались только те, кто опаску имел. Бояться это нормально. Тут главное найти в себе силы переступить через этот страх. Сможешь выйдет из тебя толк, а нет значит, трус, и это плохо. Трусы гибнут так же быстро, как и храбрецы. потому как складывают ручки там, где нужно, корабкацы из последних сил, ну или становятся теми ещё лютыми зверями, измываясь над слабыми и беззащитными. Я понял, батя. Ну, понял ты или нет, это мы ещё поглядим. Давай за мной, след в след. Банда расположилась на полянке неправильной формы, метров 70 в длину и около 30 в ширину. Фанза пристроилась в дальнем конце, почти у самой кромки деревьев. Ну и выстрелы, понятное дело, доносились отсюда. Пленников привязали к деревьям. В настоящий момент молодые изуверы были заняты тем, что на грубо сколоченном столе под камышовым навесом снаряжали свои капсюльные револьверы, при этом громко о чём-то лопотали, оглашая поляну смехом. Оптику Виктор с собой не брал, но даже так видно, что все пленники были русскими. Баб наверняка насилуют. Сомнительно, чтобы было иначе. но и их привязали, используя в качестве мишеней. Получение опыта у этих извергов в приоритете. От этих мыслей кровь ударила Виктору в голову, и он едва не вскинул винтовку. Батя с детства вкладывал ему в голову, что бить бабу последнее дело. Странно для казака, еще как странно, но вот такой он был на особицу. Это ему же учили в школе. О том же говорилось в книгах, которыми он зачитывался, отрешаясь от мира всего. Так что охватившее его неодолимое желание появилось не на пустом месте. Тихо, сынок, тихо. Уловив настроение Виктора, выдохнул Антип. Больнешь, с дуро, они и разбегутся. Иди потом лови их по лесу. А то и раньше времени начнешь, а там и до меня доберутся. Убьют Батю, ты ж себе потом во век не простишь. Прости, Батя. Ничего, сынок. Злость это хорошо, только пусть она тебе в зорь не застёт, а то из двух шагов не попадёшь. Бой это тебе не охота. Огонь по жилам струится так, что руки ходуном ходят. И гляди, они сейчас опять палить в пленников станут. Не стреляй ты. С оболька нужно было взять, расстояние для него в самый раз, и не слышно почитай. Баловство. Нам ещё выбираться отсюда. И коль сойдемся с епошками, лучше в руках держать нормальную винтовку. Они пади не вороны. Даром что летошёл с собой пулемёт. Патя, а может как они опять соберутся у стола и станут перезаряжаться, я по ним из пулемёта садану? Пулемёт не трогай. Думаешь взял, сопанул с винцом от всей широкой души и в раз всех положил? Меньше фильмов этих смотри. С пулемётом ещё управляться надо уметь. Это тебе не винтовка. Ладно, я пошёл. А ты гляди вон на тот угол фанза, как приметишь меня, так стало бы и пора. Отец скользнул в сторону, словно тень, только ветви кустов сошлись за его спиной. Виктор глянул ещё раз на оставленный пулемёт, вздохнул, извлёк Маузер, пристегнул его к кобуре и подтянул ремень, чтобы поднять его поближе к плечу. Потом взял в руки винтовку и поудобнее пристроился за стволом поваленного дерева.